Глава 12. Я, конечно, знала, что необработанные драгоценные камни выглядят неказисто, но мои добытые в шахте 11 штук уж совсем восторга и трепета не вызывали. Размером с ноготь, покрытые мутным налетом, лишь кое-где проглядывали тускло-красные прожилки, а формой напоминали обломки зубов. Поэтому я очень обрадовалась, что Янис, покрутив самые крупные на свету, оценил их в пару тысяч крон. Из прослушанных объявлений я примерно разобралась в местных ценах и понимала, что этих денег может хватить на постройку парочки летающих фур. Но ну, это если его величество Сигизмунд не затребует за консультацию баснословные деньги. Мысленно скривилась. Король богатый, наверняка, даже пальцем не пошевелит за эти мои две тысячи. Можно было бы нанять на вырученные средства старателей и попытаться увеличить свой бюджет за счет добычи новых камней, но... В носу вдруг запахло порохом и кровью. Почему-то этот путь мне показался опасным и ненадежным. В голову лезло все, что я знала из фильмов о золотой лихорадке. Перекошенные лица золотоискателей, ножи в спину у шахт, ржавая вода в лотках, вооруженные надзиратели. Нет, в этот бизнес мне лезть не хотелось. Гораздо больше меня манил тот, в котором я разбиралась, и я ничего не могла с собой поделать, но думала только о нем. После ужина, когда тени от ламп затанцевали на каменных стенах кухни, попросила Витольда выложить объявление о продаже камней и, пожелав всем спокойной ночи, отправилась в свою комнату изучать справочник любов и наделенных их силой монстров. «У меня уже сформировался план, что я остановлю свой выбор на тех, кто пригодится для воплощения в жизнь моей идеи. Главное — не прогадать». Посетив свою божественную купальню, я достала толстый справочник, легла в теплую постельку и раскрыла его на оглавлении. Для начала решила почитать о том, что у меня уже есть, просила у Громолюба, быстро долистала до страницы с изображением ужасного бивня хвоста и погрузилась в чтение. Догадывалась, конечно, и без подсказок, но окончательно убедилась, что Громолюб — это не просто магия звука, а искусство вибраций, резонанса и разрушительной гармонии словно весь мир огромный оркестр, а ты его дирижер. С интересом узнала, что основные свойства силы громолюба — управление звуковыми волнами, генерация звуков любой громкости, от шепота, слышимого за километр, до оглушительного рева, разрывающего барабанные перепонки. Но в противовес этому мне под силу и подавление шума, создание зон абсолютной тишины, где даже сердцебиение не слышно. А еще можно имитировать чужие голоса. Идеальное подражание любым звукам может запудрить мозги кому угодно. Но есть и слабости. Громолюб зависит от среды. В безвоздушном пространстве или под водой звук распространяется иначе. Это нужно учитывать. Уставилась в потолок и задумалась. И как же мне можно применить силу громолюба для своих целей? В голове крутились средства связи. С их помощью можно было бы переговариваться с фурами и координировать их движения на расстоянии. «Можно было бы вообще придумать телефон. Ну, почему? Почему я в школе не увлекалась физикой и понятия не имею, как там именно заставили работать радиоволны?» Закрыла глаза, пытаясь припомнить схему из учебника. «Какие-то катушки, антенны. Черт! надо было больше об учебе, а не о мальчиках думать». Мысли переключились на воспоминания о школьных годах и... «Катя! Кать, просыпайся скорее! Они приехали! Ты должна это видеть, а то старика сейчас удар хватит!» разбудил меня Лун. Его когти впивались мне в плечи, а глаза светились, как два изумрудных фонарика. Дракончик тряс меня и приговаривал слишком веселым голосом. «Это не к добру. Кто там у нее? Не собачки?» — воскликнула я, молниеносно подрываясь с кровати и сбрасывая с ног теплое одеяло. «Нет, не собачки. Грызобары!» — также радостно сообщил Лун. Его хвост весело подрагивал, выбивая ритм по каменному полу. В голове почему-то возникло изображение гигантской крысы с зубами бивнями, острыми и желтыми, как старые кинжалы. И я содрогнулась. «Кто это еще?» «Это условно зловредные монстры с очень интересной силой и ленность Люба». Дракончик взмыл к потолку. «На них охотятся те, кто хочет стать бытовым артефактором. Ценная добыча, особенно когда собрано в таком количестве. Чем больше стая грозобаров, тем мощнее их коллективный разум. Похоже, я нажила себе новых проблем». Надо срочно на них глянуть. Быстро умылась, натянула форму, кожа неприятно холодила, разгорячённая теплой постелью тела, и помчалась вниз знакомиться с постояльцами. По лестнице неслась, едва не путаясь в собственных ногах. Меня подгоняло дурное предчувствие и любопытство. Странное сочетание. Прямо как у героев фильмов ужасов, когда они ночью заходят в жуткий, заброшенный дом. Лун летел впереди и показывал дорогу в сокровищницу сегодня он явно чувствовал себя гораздо бодрее крылья махали безостановочно без него я бы ее не нашла хотя нашла бы по звукам жаркого спора и мерному звонкому хрусту будто кто то грыз стены замка молю жизнелюбом синарита рикардо давайте сначала дождемся хозяйку семи камней донесся до меня взволнованный голос витольда «Синор Витольд, стае нужна вода. Они и так натерпелись, пока из города добирались. Мы сами нальем бассейн, и грязь мы тоже с собой привезли», — увещевал его чей-то бархатистый контральта. Я влетела в открытую дверь и застыла. Воздух пах мокрой шерстью, чем-то сладковато-пряным. На меня уставились множество глаз, и все они, не только человеческие, смотрели с затаённой надеждой и любопытством. Хруст прекратился. Четыре десятка странных созданий застыли с толстыми длинными стеблями неизвестного растения во рту. Первое, что пришло в голову — у меня поселилось стадо мутировавших копибар. Самые большие, размером с дога, малыши с крупного щенка. Лапы перепончатые, как у гусей, между пальцами натянута розоватая кожица. У всех здоровенные зубища, торчащие из-под верхних губ, как у моржей. На спине костяные наросты, напоминавшие миниатюрные доспехи. А голые крысиные длинные хвосты украшены кисточками, как у львов. Окрас шерсти всех цветов радуги. Одно существо ярко-фиолетовое с зелеными пятнами, другое в оранжевую полоску, третье такое пестрое, что больно глазам. Но что больше всего меня поразило, стадо синхронно подняло одну лапку, приветливо ею мне помахало и дружелюбно улыбнулось, умудрившись не выронить стебли изо рта. Зубы при этом оказались вовсе не страшными, а аккуратными и белыми, как у грызунов-вегетарианцев. «Мои сны при температуре 39,9». Невольно схватилось за сердце. Оно колотилось, как пойманная птица. Синарита милова, а вот и вы!» — бросилась ко мне симпатичная девушка лет двадцати на вид. Ее каштановые кудри подпрыгивали, как пружинки, а на щеках играли ямочки. «Я Валенсия Рикардо. Называйте меня просто Валенсия. Очень благодарна, что согласились нас приютить. Можно мы с помощницами уже поставим бассейн и наполним его водой и грязью? Вы наверняка знаете, что грозобары не могут долго находиться без привычной среды». «Да, конечно», — обалдела пробурмотала я и тут же поймала на себе осуждающий взгляд Витольда. Брови старика сошлись на переносице, а голова сама собой безостановочно моталась из стороны в сторону. Будто он поверить не мог, что я разрешила устроить в замке беспредел. Но у меня бы ни за что не повернулся язык им отказать. Руки сами потянулись погладить ближайшего ярко-розового увольня. Я давно мечтала увидеть и погладить живую капибару. Пусть это и не совсем они, но уж очень похожи. И они точно обладают разумом. Они мне благодарно поклонились. Пластины на спинах заиграли переливами, будто чешуйки радужной форели. Но прелесть же! а Валенсия хлопнула в ладоши, будто поставила печать на нашей сделке и развернула бурную деятельность. Она уверенно руководила двумя девушками, видимо, сотрудницами, и сама вовсю участвовала в сборке бассейна и его заполнении. Ее пальцы порхали, как бабочки, выписывая в воздухе неизвестные мне символы. И из ящиков взлетали банки, шкатулки, лампы и другие неведомые мне предметы, явно артефакты. Судя по всему, Валенсия была сильной и умелой магичкой. Я не сводила с нее глаз и едва держала челюсть на месте. Огромное опустовавшее помещение сокровищницы на глазах превращалось в рукотворное грязевое озеро с покрытыми травой берегами. Земля под ногами задышала влажным теплом, и никого не смущало, что в каменном зале нет окон и небо не видно. Иллюзия была столь совершенна, что казалось, будто я нахожусь на свежем воздухе. Синарита мы должны им отказать» зашептал мне в ухо подошедший Витольд. Это стая опасно, И не только сама по себе, но и как вожделенная добыча для охотников за силой и ленность Люба. Это же надо было столько особей собрать. Я глазам не поверил, когда они вышли из портала. Ай!» Неожиданно вскрикнул Витольд. Подпрыгнул и, резко согнувшись, схватился за ногу. Лицо его перекосилось, будто он сел на раскаленную плиту. Я опустила голову и увидела, как маленький пушистый бочонок желтого цвета на лысых тоненьких ножках — «Грозит моему приглядчику кулачком» и явно ругается на своем, на грызобарьем. «Он его укусил», — с умилением сообщил очевидное Цюлун. Глаза дракона сузились от удовольствия до щелочек. Хранитель опустился на пол и протянул к малышу каменную лапу, а тот, недолго думая, проскользнул под нее и принялся извиваться, прикрыв глаза, и замурчав, словно кошка. Звук получился странный. Нечто среднее между кошачьим мурлыканием и жужжанием шмеля — Однако дракон расплылся в блаженной улыбке. Ему грозобары очень нравились, что и требовалось. Значит, решение принято. Эта стая остается с нами.